«Специально выписывал для этого архитектора из Бирмингема. Днем это действительно выглядит весьма живописно. Эта стена, вон те арки и могильные камни на склоне. Все это тогда и было сделано». Исидра засмеялся, и в свете факела блеснули клыки. Подошла Лидия со вторым факелом в одной руке и с серебряной заколкой в другой. Рыжие отцветы плясали на заросших сорняком стенах, на ложно-готических консолях, на алтаре. За линзами очков лицо Лидии было совершенно мальчишеским, испачканным, забрызганным кровью Денниса. Для Эшера она была прекрасна. Положила спички в карман его куртки и тихо спросила, «С тобой все в порядке?»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 Это был Деннис? Когда-то она рассказала ему, что Деннис сделал ей предложение первый раз здесь, в пиках. Деннису никогда и в голову не приходило, что она может не захотеть стать его женой. Это навело Эшера на мысль, что предложение Деннис сделал именно среди этих руин. Более романтического места не нашлось бы на 20 миль в округе.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 крикнул Лэшер в колеблющуюся темноту. «Потому что ты хотел сделать ее такой, как ты сам. Хотел заразить мерзостью из твоих вен, чтобы она была такой вечно». «Неправда». Сияющие глаза Дениса яростно расширились. «Папа найдет лекарство, и мне станет лучше». «И почему бы ей не быть моей? Она и будет моей. Вечно».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 «Спросил Эшер в темноту. «Это совсем другое. «Это с благими намерениями. «Я шел на риск. В «Стране были нужны мужчины с моей силой, «с моими способностями. «И я не убивал тех людей. «Их убили сами вампиры. «Кальвар и Лотта. «Кальвар и Лотта были к этому времени мертвы, «и вы, Денис, это знаете».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 «Убийца!» – прошелестел голос, когда Эшер, не выпуская прута, помог Исидро подняться. «Вы оба убийцы! Шпионы, доносчики, трусы, убивающие в спину настоящих мужчин!» И сидро все еще держался за плечо, его била дрожь, руки, даже сквозь плотную куртку, казались ледяными. Вампир невесомо опирался на плечо Эшера.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 «Она будет моей! Я знаю теперь, как делать вампиров!» Эшер всматривался туда, откуда, как ему казалось, исходит шепот, но не видел там никого. Исидра чуть выпрямился и тут же пошатнулся, пытаясь удержаться на ногах. «Где он?» Исидра покачал головой. «Не знаю».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 Споткнулся на неровностях почвы. Боль отдалась в руке. Он слышал, как окликнула его Лидия. Как и Сидра крикнул вслед. «Вернитесь, глупец!» Деннис издал глубокое и алчное рычание. Скорее в мозгу, чем в ушах Эшера, прозвучал слабый ускользающий голос. «Предаюсь в твои руки, Господи!»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 Эшер стоял, пошатываясь, над трупом монстра, бессмысленно сжимая серебряный пруд. Потом он бросил его и, спотыкаясь, подошел к телу брата Антония, напоминающему сломанную марионетку среди лощеной викторианской готики жульнических надгробий. Маленький минорит лежал с комканной путаницей тонких костей и истлевшей одежды. К белым волосам прилепились окровавленные четки. Босые ноги были изрезаны и сбиты. Аорта, разорванная клыками Дениса, уже не кровоточила. Но похожая на череп личика хранила выражение странной безмятежности и даже еле уловимый намек на улыбку. Стоявшие сзади Лидия и Сидра молчали. Эшер взял мертвого вампира за левую руку и сдвинул ветхий рукав к плечу.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 со шприцом и десятью ампулами нитрата серебра. Все ампулы были пусты.